Дом подкручий. Первое. Блохин приехал в районный город вечером. Вылез из машины у здания райкома, оглянулся. Шёл редкий снег, фонари не горели. Тёмная улица была перечерчена длинными желтоватыми полосами света из окон. Спросив у прохожего о гостинице, Блохин по узкому переулку спустился вниз, долго ходил среди приземистых строений, похожих на баржи, наконец нашёл гостиницу и постучал. Кто-то спустился по лестнице, но дверь не открыл. На вопрос Блохина о койке подумав ответил: "И чего нету?" "А где ж переночевать?" сердито спросил Блохин, глядя на слабо блестевшую старинную медную ручку. "Давай откройте". Ответа не последовало. Тот за дверью полез вверх, лестница под ним скрипела, и Блохин подумал со злобой, что это должно быть очень грузный человек. Отойдя от гостиницы Блохин смахнул снег с тумбы, присел, размышляя о своём положении. В этот городок приехал он из Москвы. Ездил же он вообще редко, и поэтому в дороге почти не спал, а всё волновался, радуясь тому, что поехал так далеко и думая о том, как устроиться и как будет жить на месте. От областного города нужно было ехать ещё 70 верст на машине. Блохин полдня бродил возле вокзала, отыскивая попутную машину, наконец нашёл и приехал на место. Теперь он устал, отчаялся и не знал, что делать и куда пойти. У него начали уже зябнуть ноги, когда он решился окликнуть проходившую мимо девушку. Та молча и задумчиво выслушала Блохина и повела его тёмными переулками с засыпанными снегом домиками по сторонам опять вверх. Скоро они очутились в тёплом и светлом доме культуры. Было шумно, В коридоре возились ребята, поглядывали в двери. Наверху громко и фальшиво играл духовой оркестр. Девушка скрылась в одной из комнат, и спустя минуту в коридор вышел купец с красивой бородкой и большой цепью через грудь. Ребята сразу затихли, с восторгом уставились на купца. "Вам комнату?" спросил купец молодым голосом и морщись стал отдирать бородку. "Вы чуть подождите, сейчас я вас провожу". Это драв бородку он погрозил ребятам кулаком. ушёл, а через 5 минут вышел уже в пальто, оказавшись молодым румяным парнем. Пойдёмте, весело сказал парень и с облегчением вздохнул. Облахин вдруг решил, что городок этот странный и весёлый, и что жизнь здесь должно быть просто. Парень вёл его мимо деревянных заборов и каменных оград, мимо чайной, возле которой на рассыпанном снеге стояли заиндевевшие лошади, мимо белых домов с чёрными окнами, скрипел валенками по снегу и рассказывал: Дом внизу стоит у самой реки, и комнат ничего. Жить можно и всё такое. Хозяек только нехороша. А что? спросил Блохин. Да так. Вы ведь, наверное, ненадолго. Это у меня там с ней дело одно вышло. А вам что? Деньги платите, да не трогайте её, и всё. А комната отдельная? Отдельно. Вы что, к нам в командировку? На практику. На практику? Случайно не в дом культуры? Нет, в библиотеку. А, жалко. А то бы можно такие дела развернуть. Чемодан-то тяжёлый? Давайте я понесу. Ничего, спасибо. В этом доме-то, кроме хозяйки, есть ещё кто-нибудь? Дочка? Да? Интересно. И молодая? Дочка-то, парень помолчал. Молодая, совсем молодая. Вон оно что, подумал Блохин. Молодая девушка, наверное, пробовала ухаживать, да неудачно. И ему стало очень любопытно и весело от мысли, что он идёт в дом, где живёт молодая девушка. Спустились во врак, прошли мимо редких чёрных деревьев, свернули налево и пошли по добрывам. Справа попадались баньки, дома с закрытыми ставнями, сквозь которые кое-где пробивался свет. За домами скорее угадывалось, чем виднелось близкое большое и смутное пространство занесённой снегом реки. Это у нас улица Оползина, объяснял парень. Береги здесь ползают, а люди живут, ставнями запираются. Как чуть стемнеет, так и запираются. Народ, у каждого свой колодец, кулугуры, черти. У стариков в сараях гробы да кресты стоят. Это они после смерти опаганцы боятся. В своих хотят в могилу лечь и под своим крестом. Интересно, изумился Блохин. Кому интересно, а кому? буркнул парень. Он подвёл Блохина к большому дому с высоким крыльцом. Одна половина дома была тёмной, на другой мягко сияли окна, освещая низкий забор со снежными шапками на столбах. Ну вот, глядите. А я пошёл. Если что не так, заходите в дом культуры, поможем. И вообще заходите, спросите Колю Балаева. Меня там все знают. Он негромко zusвистел и протопал в темноте, только свист долго был слышен. Приглядевшись, Блохину видел метлу на крыльце, сбил снег и постучал. Дверь ему открыла девушка в халате с подвёрнутыми полами и засученными рукавами. Она тяжело дышала, руки у неё были запачканы, прядь волос прилипла к щеке. Увидев Блахина, девушка задержала дыхание, торопливо одёрнула халат, поправила плечом волосы, пропустила его на кухню и почему-то очень долго запирала дверь. Поговорите с мамой, задрожавшим голосом перебила она Блахина, когда тот стал объяснять, покраснела и быстро ушла в комнату. Вышла мать её Куда и женщина с тонкими поджатыми губами и убитым выражением лица. Было похоже, будто минуту назад с ней случилось несчастье. Комнату? Комнату сдаём. Посмотрите. Она открыла застеклённую дверь и зажгла свет. Комната у нас хорошая, замечательная, чистая комната. Вы один или семейный? Один. В прошлый год профессор жил, два инженера жили. Комната хорошая, тёплая. Комната была холодная, пустая, с крепким застоявшимся запахом. Блохин поморщился. Вы как же? Надолго приехали? настороженно спросила хозяйка. На месяц, сухо ответил Блохин, чувствуя растущую неприязнь к хозяйке и думая о девушке, открывшей ему дверь. А комната у меня замечательная, тихая, как на даче будет жить. Сколько же вы берёте? Да вот профессор жил, так 200 рублей платил. Да, и то дома почти не бывал. 200? переспросил Блохинанахмудился. Это было дорого. Да ещё с его дровами, заторопилась хозяйка. Ведь вы топить не будете? Топить, значит, мне нужно, а дрова копеечку стоят. Э времена нынче плохи. Блохину делалось всё более неприятно, но после дороги так хотелось согреться, обрести хоть какое-нибудь место, да и выбирать было не из чего. И Блохин согласился. Что мне в конце концов, да хозяйке, подумалось ему. Она сама по себе, я сам по себе. Да и не век мне здесь жить. "Ну хорошо", сказал он, но за стеной тотчас что-то свалилось. "Вы, может, погуляете пока, я оком-то приготовлю?" спросила хозяйка, прислушиваясь к тому, что делалось за стеной. Блохин с лёгким сердцем вышел на улицу, закурил. И идти ему никуда не хотелось, он спустился вниз, встал на берегу реки и задумался. Было Блохину 26 лет. Он кончал институт и всё чаще подумывал о женитьбе. Но без любви женитьбы себе не представлял, а полюбить всё как-то не приходилось, и это в последнее время всерьёз беспокоило и даже угнетало его. Ему, как и многим вообще, почему-то казалось, что в своём городе, в своём институте одним словом дома ничего необыкновенного произойти не может. Дома было всё привычным и обыденным, а необыкновенное было где-то далеко, поэтому он любил дальние поездки и каждый раз собираясь в дорогу, Был почти уверен, что с ним произойдёт что-то радостное, кто-нибудь полюбит его. Он ездил, и с ним не случалось ничего, но вера его в общий счастливый случай не пропадала. Сейчас, глядя на снежный простор, широкой реки, похожей на поле, он задумался о девушке, которая так смутилась, открыв ему дверь. И чем больше думал он о ней, тем больше волновался. Может быть, это вот и есть тот долгожданный случай? То небыкновенное счастье, о котором он мечтал. Кто она? Как жила и как будет жить? Он старался вспомнить, какие у неё губы и глаза, какое лицо, но вспомнить ничего не мог, только чувствовал, что она хороша и что её смущение может многое означать. Хорошо, громко сказал Блохина и оглянулся. Дом сиял мягким светом окон. После Москвы здесь казалось необыкновенно тихо и таинственно. У Блохина стало весело и горячо на душе. Он докурил папиросу, щелчком подбросил её вверх. Папироса упала в снег, но не погасла, и то место, куда она упала, долго светилось в темноте нежно-розовым пятном. Пожалуй, пора, подумал Блохин и пошёл назад к дому, улыбаясь в темноте и с удовольствием прислушиваясь к скрипу снега под ногами. Второе Пол в комнате был уже вымыт, у стены стояла узкая железная кровать с серой сальной подушкой. Вошла хозяйка. Она тревожно поглядывала на Блохина, часто поворачивала бледное лицо к стене, и тогда казалось, что она видит всё, что делается за стеной. Вам и бельё давать? спросила она. Конечно, сердито ответил Блохин, поднимая брови и стараясь, чтобы хозяйка заметила его недовольное удивление. Неприязнь его к ней росла с каждой минутой. Бельё было постелено, на столе появилась скатерть. Блохину успокоился, раскрыл чемодан, разложил вещи, вынул книгу и стал читать. Но ему внезапно стало скучно, не читалось. Хотелось крепкого горячего чаю из тонкого стакана, хотелось с кем-нибудь поговорить. Он отложил книгу, облокотился, стал смотреть в тёмное мокрое окно, слушая, как в печке потрескивают дрова, думая о том, что только вчера он ходил в Москве по Арбату. А теперь сидит в чужом доме у незнакомых людей, которые равнодушны к нему, к его прошлому, его занятиям и которые быть может никогда не вспомнят о нём, когда он отсюда уедет. От этих мыслей Блахкину стало тяжело, грустно. Он подумал было лечь спать, но спать не хотелось, тогда он встал, походил по комнате, потрогал печку, прислушался и вышел на кухню. Девушка переоделась в тёмное платье, сидела за столом и вышивала. Увидев Блохина, она вспыхнула, шевельнулась, будто хотела встать и уйти, но не ушла, только ещё ниже опустила голову. Блохин огляделся, присел к столу и спросил пониже в голос: "А где ваша мама?" "Она поросёнка кормит", голос её был тих и нежен, ответила она, помедлив, словно не сразу поняла вопрос. Золотистые волосы её слегка велись возле висков, Завитки их спускались на лоб и всю эту слабо сиявшую глянцевитую массу волос прорезал чистый и ровный пробор. Сколько ей лет, размышлял Блохин. 18, 19. Он смотрел на завитки волос, на пробор, на тонкую шею, жалел, что ему не 20 лет, что он не красив и ощущал в груди томительную печаль. Ему хотелось сидеть и бесконечно смотреть на неё. Ещё влюбишься здесь, подумал он вдруг невесело. Вы что же Работаете, учитесь? Снова спросил он. Девушка подняла голову. Влахину видел мелкие бледные веснушки на носу и лбу, очень маленький алый рот и чистые прозрачные глаза, и в глазах этих был свой далёкий ему мир, своя жизнь, незнакомая ему и недоступная сейчас для него. Работаю, нежно и доверчиво сказала она. Учётчицы на том берегу. Поступало в институт не приняли, готовилась как сумасшедшая, и вот всё зря. Скучаете теперь? Днём на работе хорошо, а вечером очень скучно. Всё одно-одно. Я на улицу редко хожу, в кино только иногда. Мама не любит одна оставаться. Вышиваю вот. А хорошо, что вы у нас комнату сняли. Я не люблю пустых комнат. Я боялась, вам не понравится здесь. Глухо. Что у нас может понравиться? Она неприязненно оглядела кухню потемневшими глазами. Вы мне понравились. Хотелось сказать Блахину, но он ничего не сказал. Вы были в Москве, спросил он немного погодя. Девушка, не поднимая глаз, покачала головой. Блохин заговорила о Москве. Он говорил о театрах, институтах, о стадионах, и в тоне его невольно всё сильнее звучала хвастливая нотка, а девушка слушала, как слушают сказку. На щеках её выступил слабый румянец, глаза блестели. Она отложила вышивание и облокотилась на стол, не моргая смотрела Блохину в лицо. Его смущал и беспокоил этот пристальный взгляд, но недавняя удручённость его и скука бесследно исчезли. Он был теперь почти счастлив. Тёмный, занесённый снегом город со старинными пузатыми купеческими домами, чайная, лошади, сани, запах сена, навоза и снега, дом культуры с нестройными звуками оркестра и людьми в париках, дорожные разговоры и мечты, пустынная широкая река Наконец этот дом с недоброй хозяйкой и нежной, доверчивой дочерью. Всё это теперь казалось ему значительным, интересным и странным. "Какой вы счастливый!" с откровенной завистью сказала девушка. "А я родилась в этой глуши, ходила в школу, а теперь мне кажется, что я никогда ничего не знала и не жила совсем". Она вдруг улыбнулась насмешливо и жалобно. "Вы не знаете, как я мучилась летом, когда автобиографию писала" Какая у меня автобиография? Три строчки: родилась, училась, огород копала, стирала. Летом по ягоды ходила и всё. Ничего в моей жизни нет. Смотрю кино или радио слушаю. Там сделали что-то, кто-то подвиг совершил, кто-то на целину уехал, спортом занимаются, учатся, вечером огни горят, интересная жизнь, а у меня ничего. Вам кто сказал о нашем доме? Да тут один паренёк привёл меня из дома культуры. А, знаю. Коля Балайев. Да? Он вам ничего не говорил? Нет, ничего, сказал Блохин и почувствовал вдруг, как что-то кольнуло его в сердце. Ничего не говорил, а что? Он же у нас это такой человек. Знаете, я стала заниматься в театральном кружке, ходили вместе, говорили, мечтали. А мама? Девушка вдруг покраснела. Мама выгнала его, прямо взяла и выгнала. И на меня теперь мы уж не встречаемся. Вы любили его, да? с усилием спросил Блохин. Нет, Ответила девушка, подумав: "Нет, я не знаю ещё, как чувствуешь любовь, но это у нас не было этого". "Вам наш город понравился?" спросила она спустя минуту. "Странный какой-то. Дома купеческие, лошади снег, темно. У нас в Москве нет этого". "В Москве", девушка вздохнула, глаза её снова потемнели. "Наш город старый, 800 лет ему. И жизнь какая-то старая. Только и гордимся тем, что у нас какой-то великий князь умер". Великая гордость. И кино есть, и школа, и техникум. Летом все на велосипедах катаются, а жизнь всё равно глухая. Тут что ни дом, то купцы. Только капиталы у них отобрали. А так всё бородатые вечерами сидят в чайной, чай пьют. На нашей улице все староверы живут, и мама у меня староверка, людей не любит. Здесь близко в одном доме молельня есть. Собираются, молятся, бормочут. И я бывало, только я не верю ничему. На зло не верю. В каком самом мама не позволила вступить. Сижу вот, вышиваю. А зачем-то нужно, кому? Не знаю. Зачем я живу? У неё показались на глазах слёзы. Она быстро отвернулась к стене. За окном послышался вдруг мерный и частый звук, который постепенно приближался. Было похоже на громкое тиканье будильника. Что это? спросил Глохин. Это, девушка прерывисто вздохнула и посмотрела в тёмное окно. Сторож в клатушку стучит. В колотушку? переспросил Блохин с изумлением прислушиваясь. До сих пор он никогда не слышал колотушки. Зачем же в колотушку? Не знаю, неохотно назвалась девушка. стучит. Стучит, а мне иногда кажется, будто это в голове у меня стучит. Так-ток-так-ток-так-ток. Раздавался унылый, теперь удаляющийся звук. Облохин с удивлением, даже с некоторым страхом смотрел на сидящую перед ним девушку и думал, как тоскливо действительно жить в таком доме. Но как же это, громко начал он. Так же нельзя. Это же чёрт знает что за жизнь. Почему вы? Я понимаю, конечно, ваша мама, но мама ваша пожилой человек. Её-то жизнь прошла, и у неё потом была совершенно другая жизнь. Она родилась до революции, она привыкла так жить. Но вы поговорите же с ней, объясните ей. Ну, хотите, я с ней поговорю. Не надо, умоляюще сказала девушка. Прошу вас, не надо. Это ни к чему не приведёт. Вы думаете, я не говорила ей? Сколько раз? Но я одна здесь, поддержать меня некому, и вот привыкла. Да и не я одна такая. Сколько у нас таких, если бы вы знали? Привыкаем. Ведь мы невесты, нас нужно беречь, чтобы как можно выгодней потом выдать замуж. А уж как тяжело другой раз, если бы вы знали. Вам мама говорила, что у нас профессора жили. Я слышала. Врётна. Никто у нас не жил. Поживут неделю и уйдут, поживут и уйдут. А я сколько услеждал, иногда разозлюсь, так вот бы и разбил этот проклятый дом совцами, да с поросятами. Так, уходите отсюда, уходите, взволнованно сказал Блохин. Уйти? Вы думаете, я не хотела? Да что толку? Куда пойдёшь? Кому я нужна? Ни знаний, ни специальностей, ни родных, никого в целом свете нет. В коридоре послышались шаги. Девушка сразу замолчала, прикусила губу. Пришла хозяйка. Она поставила ведро у дверей, хмуроглянула на Блохина, на дочь, разделась и прошла к себе. "Чай будете пить?" спросила она через минуту из комнаты. "Нет, спасибо," с усилием ответил Блохин. У него как-то странно сжималось сердце от разговора, в груди остался какой-то горький осадок. Было почему-то неприятно и стыдно. Девушка не смотрела больше на него, торопливо продёргивала нитки вышивки, маленькие её руки, загрубевшие от работы на холоде, дрожали. Блохин не мог видеть больше этих дрожащих рук. Встал и пошёл в свою комнату. "Постойте!" испуганно сказала девушка. Блохин обернулся, прижимая к груди руки. Девушка выбралась из-за стола, подошла к нему. Скулы и уши её жарко горели, по глазам было видно, что ей тоже стыдно чего-то. "Почему вы уходите?" тихо спросила она, глядя на Блохина так, что он начал пугаться. "Я вам рассказала про себя, потому что Таня крикнула вдруг из своей комнаты хозяйка, потому что я давно ни с кем. Таня, иди сюда. Ты что там шепчешь себе стыдница? Сейчас, злобно и страдальчески откликнулась девушка и топнула ногой. Что? Ты слышишь, что я сказала? послышались решительные шаги хозяйки. Девушка с мучительным стыдом посмотрела на Блохина. Мы с вами поговорим ещё. Хорошо, шипнула она быстро, обдав его тёплым детским дыханием и ушла. Блохин вошёл в свою комнату, бесшумно прикрыл за собой дверь, прислушался затое в дыхание. Вот чёрт, подумал он, переводя дух. Ну и жизнь, что же это такое? Не верится даже, будто во сне. Он постарался сразувлечься, думая о том, что завтра нужно будет приниматься за работу и вообще о делах, но голова его горела, перед ним всё стояло лицо девушки. Её Таней звать, состраданием думал он. А мы так и не познакомились. Немного погоди, осторожно постучавшись, вошла хозяйка. Она потрогала печку, поправила скатерть на столе, потом присела, стала жаловаться на жизнь, на вдовство, на то, что в магазинах почти не бывает сахара. Слова были мелкие, нудные, голос неприятный. Блохин страдал, хмурился и молчал. Потом она стала спрашивать Блохина о семье, о занятиях. Так вы в Москве значу живёте? В Москве? Квартира большая у вас? Маленькая одна комната. Так, одна, значит. Тоже несладко живёт. Женаты? Нет ещё. Зарабатывать-то много собираетесь? Не знаю. Как же это? Как же не знаете? Ну, рублей 800-900. 800? Так, в глазах хозяйки мелькнуло что-то, на лице показалось едва уловимое презрение. Она моргнула, прекратила расспросы и неслышно ушла. Блохин быстро разделся, потушил свет и лёг. Ему не спалось. Он ворочался на жёсткой холодной кровати, вставал, садился у тёмного окна, курил. За стеной слышался шёпот, всхлипывание. Поскрипывали половицы, что-то стукалось об пол, кто-то выходил на кухню, звякал кружкой, пил воду. А на улице через равные промежутки возникал унылый звук колотушки, приближался и опять слабел. Когда Блохин заснул, Ему приснилось, что вокруг дома ходит кто-то страшный, постукивает палочкой по стенам и пытается залезть внутрь. Но на дверях и окнах всюду огромные запоры, и проникнуть в дом невозможно. Третье. На следующий день Блохин проснулся с головной болью. Комната за ночь выстыла, одеяло было тонкое, не грело, и у Блохина замёрзли ноги. Матрац тоже был тонкий, сквозь него чувствовались доски, бока у Блахина болели. На окнах намёрзла наледь, в доме было тихо. Одевшись, Блахин вышел на кухню. Тошнотворно пахло варёной картофельной шелухой. Воды в умывальнике не было, самовар стоял холодный. Блахин пошёл в коридор, потрогал одну дверь заперто. Он подёргал другую тоже было заперто. Третья дверь открылась. Блахин заглянул в сарай и увидел хозяйку. Она почувствовала за ушами поросёнка, на лице её тлела слабая улыбка. Поросёнок по самый уши залез в ведро, двигал его, чавкал, вертел хвостиком. Увидев блохина, хозяйка нахмурилась, прошла за ним на кухню. Она была в грубых грязных сапогах, в телогрейке, в тёмном старушечьем платке. От одежды и рук её пахло навозом. "А я воду-то не нанималась вам носить", сказала она, и потом подумала я тут, рассчитала. Надо с вас 250 брать за комнату. "И почему же, удивился Блохин. То есть как же почему? Бельё постельное нужно стирать, воду носить вам, потом отопливать? А как же почему? Потом свет вы жгёте, лампа большая, что свечей? Сколько мне это платить? У меня ни кузницы, ни денег я не кую. Потом я бы попросила вас на улицу выходить курить. Вы курите много, голова у меня разбаливается. Чаевы вам мне разогреете?" спросил Блохин и покраснел. "С чего же это я угли жечь буду? Они-то небось деньги стоят?" Жтовать надо раньше, а то с пяти развалясь. А вам 10 самоваров грей. А я вдова, мне взять не откуда, мне никто не поможет. Я уж жалею, что и комнату вам сдала. Уж больно выжилец беспокойный. Бог с вами. Блохин молча повернулся, пошёл к себе в комнату, стал укладывать вещи в чемодан. Тихо вошла хозяйка, долго смотрела на него, потом спросила: "Что же, съезжаете с квартиры, значит?" Блохин молчал, только крепче сжимал зубы. Да ведь я вас И не держу. Вы мне не сгрозите, я на свою площадь жильцов всегда найду. Деньги только заплатите, значит, за лекскатертю дорожка. У меня профессор жил, благодарен остался, да ещё сверхплат прибавил. Инженеры тоже жили, покультурней иных прочих. Ну вот что. Влахин закрыл чемодан, надел пальто. Вот что. Разговаривать с вами я не хочу. Ночевал я у вас одну ночь, сколько с меня? Рублей 7, наверное, или 8. Эт почему же 7? Побледнел хозяек. Почему же 7? На квартиру стали-то вы вчера, значит, за 2 дня. Да ещё из-за вас мне просто не стирать надо. 7 руб.? Да налочку. 25 руб. с вас. Блохин вынул 10 руб. "Берите", сказал он усмехаясь. "Это что же?" Хозяйка поджала рот. "Да подавить вы моей добротой. Не надо мне ваших денег. Оставьте себе, разживитесь от меня от вдовы, как хотите", сказал Блохин, засовывая деньги в бумажник и искоса поглядывая на хозяйку. Мгновенно вытянулась сухая тёмная рука с грязными ногтями, схватила деньги и сжала их в кулаке. "Эвырады, хех, ещё образованный. Что это? Вы вчера дочери моей говорили, дурочку нашли, с матерью разлучить хотите?" "Дочь?" закричал вдруг Блохин. "Не дочь она вам. Культурно вы себя представляет, институт кончает. Не слушай его, кричала хозяйка всё бледнее. Не стыдно вам, глаза ваши не лопнут на свет белый глядеть, в чужом дому свои порядки заводите?" Свой, заимейти раньше. Голь безпортошная, прости царица небесная, обоганил ты мой дом. Не христь проклятый идиот седа, иди, иди. Клохин быстро вышел в коридор и на крыльцо. Снег на крыльце гулко заскрипел под ногами, запахло морозом и свежестью. В глаза ударил необыкновенный свет солнечного февральского дня, а на душе стало гадко и тяжело, будто поймали его на чём-то нехорошем. Дома на улице крошечные, утонувшие в снегу баньки казались от солнца весёлыми. Блестели стёклами, бросали на дорогу резкие голубые тени. На блестящей накатаной сонями дороге видны были янтарные навозные пятна, и ходили вороны, а выше на крутом обрыве со снежными наплывами каким-то чудом держались редкие ели с сизыми стволами. Но Блохин не видел ничего этого. Вся красота яркого зимнего дня была не для него. Задыхаясь, он карабкался вверх по крутой обледенелой тропе. падал, оставляя после себя вмятины на снегу от чемодана. Сверху Блохин посмотрел вниз на дом, в котором провёл ночь, на широкую ослепительную белую реку. Где же теперь увидеть Таню? Как её встретить? Расскажу Бодаеву, решил он наконец. Тот поможет. Надо же что-то делать. Сердце его бурно билось от стыда, от ярости, от любви к нежной, робкой девушке. Внезапно он вспомнил о том, зачем приехал в этот город, о практике. Злости и горечи хватили его. что практика с раздражением подумал он, сидеть в библиотеке, составлять каталоги, рекомендательные списки, вести учёт читателей, а тут рядом человек пропадает, рядом целая улица староверов, и они тоже, наверное, читатели. Практика. Вот где практика нужна в этих домах. Он ещё раз с ненавистью посмотрел вниз, отвернулся и пошёл гостиницы. Больше он не оборачивался, но если бы и оглянулся, то не увидел бы ничего. Дом Скрылся под кручей.